Лавушник по ту сторону прилавка. Видит, что я замер над витриной и оживляется. Подходит, тычет пальцем в стекло, за которым лежит меч. Очень, очень хорошее оружие. Но вы можете купить его, только если уже заработали сто очков мастерства. Кепочка за моей спиной толдычит. Игра опустилась до потребностей Бейдла. Потеряла свою развивающую роль. «Пункты, силы, министрели, фокусники, хрючество! Подумай ты об этом!» «Хотите и подержать меч?» — любезно предлагает мне торговец. Я кидаю взгляд на Кепочку. Его собеседник, видимо, кто-то из известных ролевиков, спрашивает. «Так что ж ты предлагаешь?» «Ситуация же полностью ясна», — вещает Кепочка. «Я предпочту посмотреть, найдешь ли ты адекватное решение». «Нет, спасибо». Говорю я продавцу, мне очень далеко до ста очков. Выхожу из лавки. На свежий воздух, поджидающий Вики. А она, кажется, так и не заметила своего бывшего клиента. Чего там искал? Спрашивает Вика. Жизнь. И нашел? Пожимаю плечами. Кажется, нет. Когда мы идем городским воротам мимо минестреля куплетиста, мимо фокусника и фехтующих новобранцев, я вдруг понимаю странную вещь. В том, что говорит Кепочка, девчонкам ли в борделе, эльфам ли в лорене, очень много правдивого, истина, маскировочная одежда цинизма. Это, наверное, тоже цель — считать себя истиной. Идти сквозь глубину, гордым глашатаем правды, брезгливо отряхивая из белых обшлагов в грязь людских пороков, страдать за истину и обличать ложь. И все это по одной единственной причине. Из-за неумения любить людей. Я вижу этот мир и мне смешно наблюдать за мальчишками, Которые точат нарисованные мечи, изучают гноми язык и торгуют пустотой. Но это же не совсем то. Надо сделать один лишь шаг, маленький, совсем маленький шаг, Чуть дальше не любить таинственного неудачника. Глупого маленького хоббита, виртуальную проститутку Вику, торговца в лавке, министреля с гитарой, оборотню Ромку, человека без лица, никого. Ведь это так просто. Они все полны недостатков. На каждого из них можно злиться, каждого презирать. Нет, не то. Не злиться, а просто не любить. Я словно приоткрываю какую-то узкую и тяжелую дверь и заглядываю в иной мир стерильно-белый, выстуженный до абсолютного нуля, мертвый и чистый, словно машинный процессор. — Вика! — шепчу я. — Вика! — зачем мы идем спасать неудачника? К чему весь этот долгий утомительный процесс? — Вика! — она заглядывает мне в глаза. Я вижу ее сквозь обличие эльфа под золотыми кудряшками и бледным аристократическим лицом, обычную, настоящую, мою Вику, которой не надо ничего объяснять. — Скажи «люблю», — говорит она. Я мотаю головой, — не могу, я ведь еще там, в холодной белизне рассмешливой истины. Правда и любовь, они несовместимы. — Скажи «люблю», — повторяет Вика, — ты умеешь. — Я делаю выбор. — Люблю, — шепчу Эли слышно, — друзей и врагов. — Друзей и врагов, — повторяю я. — А я люблю тебя, — говорит Вика. Славный город Лориен. Никто не смеется над человеком и эльфом, что обнимаются у городских ворот.